Глава 6. Лев и Леопард Карета несла Штольца всю ночь в сторону Верона, по направлению Круана. Только сам русский посланник знал, что это уловка. Не доезжая до Руана, он должен был пересесть в другой экипаж и двинуться в сторону Брюсселя. Людей для помощи Штольц у Дюкона после недавних неудач в Париже практически не осталось. Часть он двинул к Круану заранее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 будто западный клан Арков предпринял настоящую агрессию, понимал, он будет на виду. Спасти могли только отвлекающие маневры, вроде визита в комбент и предъявления Барасу и его товарищам самого настоящего секретного культимата официально исходящего из Санкт-Петербурга. Он знал, что эта встреча не останется секретной для агентов Арков. Тем лучше. Был шанс, что не сбросят одинокого старого дипломата Штольца, И его неопытного секретаря сосчитал. Увы, кто-то просчитал их шаги и настужив, вместе с Хансом и одним из людей Дипона, везших заветный чемодан для давления на Бараса, совершили нападение. После этого, как не протестовал француз Карл Иванович, настоял, чтобы Барас во время их разговора увидел Александра. Это должно было порядком напугать его. Барас толком не знал, с кем имеет дело, но силу чувствовал нешуточную.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 чтобы напоследок поиздеваться над арками, которые пытались завладеть предметом. В чьи руки лев попал тогда, неизвестно. А вот теперь, после долгих розысков, он оказался у Штольца. И тот увозил льва из Франции со всей возможной быстротой. Слишком много здесь агентов западного клана арки. Вместе с тем он увозил и страх за своего оставленного секретаря. Александру было всего 25 лет большую часть из которых он прожил под Владимиром, поместье своего отца. Парень остался весьма неопытным, открытым. Лишь крайняя нехватка дюпона в людях заставила Карла Ивановича расстаться со служебным. Ему было горько смотреть, что большую часть агентурной работы выполняют просто дети. Мари Дебюси Гребетен, девочка из древнего аристократического рода, полностью перебитого якобинцами по указке арка,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 Иначе не сегодня, так завтра Франция будет полностью потеряна. Лошади бежали всю ночь. И только утром карета свернула на неприметную дорогу, ведущую вокруг Верона. И докатилась до спящего еще постоялого двора. Штольц в сопровождении настороженного охранника зашел позавтракать. Сонная прислуга не торопилась. Время шло, и Карл Иванович начал немного нервничать. В кармане у него... Просто завернутая, в несвежий носовой платок хранилась одна из самых ценных вещей в мире. А ведь его открытие могло быть замечено еще вечером, хотя Дюпен обещал, что поможет по возможности подстраховать ответ. «Нельзя ли поскорее? Завтрак нам нужен не на двоих, а на четверых!» Раздраженно напомнил он слуге, разливавшему кофе. «Еще два моих человека заняты лошадьми. Я вижу, и там не торопятся, парборучал охранник, которому передалось нервозность Штольца. До места встречи еще далеко, а она этих захудалых постоялых дворах постоянно задерживает. Если нет хороших лошадей, посмотрите на наши, может и доберемся. Предположил посланник. Только не накормили бы их уж от пуза, не побегут ведь. Я не могу вас оставить.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 «У нас хоть за деньги что-то получишь!» Он приказал запрячь своих лошадей, усталых и напоенных. Хозяин начал упираться и даже призвал на помощь слуг и домочадцев. Пришлось показать им пистолет. Но даже после этого тот продолжал брониться и выглядел крайне оскорблённым. «Да что ему надо-то?» Кипятился, что ли. «И не взяли ничего, и за завтрак заплатили, которого нам так и не подали!» «Идите есть мой завтрак, мессия, я угощаю!» Вдруг прямо у него над ухом раздался выстрел. Старший из охранников, именно они не сообщали, руководствуясь указаниями Дюпона, пустил пулю хозяину в грудь и тут же заслонил собой штольки. Привычный таким оборотом Карл Иванович также выхватил оружие, повернулся и успел опередить целившуюся в него из солдатского ружья сына отныне покойного хозяина за черт?» И ошибся насчет деревенского идиота. А еще точнее, месье, он и идиот, и предатель. Охранник заточил его за карету, где они перезарядили оружие. Посмотрите, что они успели сделать с левым задним колесом. Подпилили половину спицы. «И что это значит?» Штольц осторожно высунулся и тут же спрятался обратно. Из постоялого двора по ним стреляли. «Все, что угодно, месье. Может быть, решили нас ограбить и убить. В наши дни это дело житейское, особенно в провинции. А может, что-то гораздо хуже. Надо уходить верхами. Штольц выстрелил стоящего у окна слугу с мушкетом, но, кажется, не попал. Доберемся как-нибудь. Нас перебьют, пока будем распрягать лошадей. К тому же мы без сёдин. Охранник цепко держал Штольца, пока двое его товарищей вели перестрелку. Попробуем вдвоем добежать вон до того кустарника. Нас прикроем. Потом прикроем их. Постой! Проклятие! Отвернись!» Штольц достал фигурку его. Предмет закреплен на цепочке, и спрятать его под рубашку казалось делом пару секунд. Теперь оставалось проверить, поможет ли им фигурка. В обычной бандитские нападения Штольц не верил, а значит, враги скоро получат подкрепление. «Вот что мы сделаем!» Закричал он, чувствуя, как немолодое уже сердце забилось ровнее, как распрямились плечи. «Это же просто деревенские канали. обнаглейшие во время хаоса! Это не войны! Четвером мы перебьем их! Кто не убежит, возьмём седла и спокойно сядем на лошадей! Кто со мной?» До этого постоянно оглядывающиеся в поисках путей отступления наёмники ответили восторженным рёвом. Заряженными пистолетами по команде Штольца они поднялись в полный рост, дали залп в клубах порохового дыма, кинулись вперед, вытаскивая сабель. У Карла Ивановича таково не имелось, но он подхватил мушкет, который выронил убитый, и вторым ворвался в постоялый двор. Первым шел старший из Он продолжал выполнять долг, прикрывая Штольца, но с утроенной храбростью. Бой длился недолго.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 серебристой фигурка леопата и повесил его на луку седла ему казалось что наличие предмета мешает ему прислушаться к своим ощущениям и калини чувствовал что штольца не было впереди странное чутье часто помогал ему избежать проблем а сейчас говорило: кто-то очень опасный сзади и этот кто-то именно что он надел его прошептал колени счастливо улыбаясь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 что, впрочем, не помешало ему, едва завидев впереди четверых медленно едущих всадников, закричать. «Вперед, мои герои! Просто убейте их всех!» Сам он по-прежнему скакал в и чуть сбоку, чтобы видеть врага. Нащупывая спасительную фигурку леопарда, Кали не видел, как грузный штольф что-то надел на шею. Почти сразу трое его спутников приободрились и изо всех сил, понукая лошадей, понеслись навстречу врагам.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 сбросив с себя штольцы с разряженными пистолетами. Сверкнули выхваченный из ножен сабли, и противники сшиблись прямо над катившимся по земле обладателем льва. Он бы непременно погиб, если бы два его бойца не вступили в отчаянную, неравную руку с нападавшими. Это было невероятно. Но один за другим люди Калинии падали. Проклятие! Калинис снова схватился за пистолеты, еще не вступая в бой. «Да пристрелите же их кто-нибудь!»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 гибкий словно кошка быстрый словно змея колени вывернулся из-под самого клинка а вот карл иванович не сумел остановить инерции собственного удара грузно упал на траву едва не лежа от продолжавшегося одолевать его страх колени кинулся к нему не чтобы добить чтобы сорвать с шеи цепочку с фигурки почти в тот же миг победно вскрикнули двое оставшихся в седлах его подчинен последний из людей штольца погиб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 Штольц истекал кровью. «Они хотят убить все!» «Арки говорят иначе, мой милый друг!» Калини поднялся и аккуратно спрятал предмет. «Кому верь? Я предпочитаю им. Они больше платят. Так, друзья мои, кто еще остался жив, мы уезжаем. Легкораненные с нами, прочих перевяжите и пусть лежат тут. Вот-вот должна подъехать с Они и заберут все.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 Смотри в небо, Штольц, и думай о своем. Нет, а о вашем проигрыше. Все, после этого вам уже не подняться. Прощай. Может быть, добить его? Предложил один из спутников. Это мелк, приятель. Учись делать широкие жесты. Возможно, Штольц еще дождется своих друзей и сможет попрощаться. Калини пришпорил коня. А мне бы этого хотелось. Пусть скажет им, кто был здесь.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 пути домой обнаружил у себя в кармане не весь откуда-то взявшуюся записку. Там было одно только слово. Дюпон. И неизвестный Александру адрес. Когда Служев добрался до квартиры, указанной в записке, то едва не упал на залитом кровью полу. За полчаса до его прихода на тайную берлогу Дюпона напали выслежившие ее агенты Калини. Мари как раз заканчивала перевязывать француза, А чтобы пойти к кровати, на который тот лежал. Александру пришлось переступить через два трупа. «Калини!» — вскричал Депон и ударом кулака разбил изящный прикроватный столик. «Все-таки Калини!» «Не может быть, не он один!» «Проклятие! Он обыграл нас!» «Сам погнался за Карлом!» «Но и ко мне успел прислать людей!» «Конечно!» «Если Лев у Штольца, то кто, как не я, мог ему его передать?» «Мари, девочка, ты теперь тоже в большой опасности!» А «Подумай о себе!» — проворчала Мари, зубами разрывая еще одну рубашку. «Я-то всегда смогу спрятаться!» «Надо скакать за ним!» Дюпон попытался сесть, но со стоном повалился брат «Мне не доехать!» «Мари не очень хорошо умеет шить!» «А если шов разойдется, то...» «А стуй же, в шкафу есть Библия!» «Мей тайник, там деньги. Бери все и запиши адрес. Это трактир. Куда мне скакать?» – закричал Александр. «Карл Иванович в опасности? Я немедленно направляюсь к нему». «С колени не будут его люди, остужают. Один ты обречен. Ты ведь никогда не сражался. Если и хочешь помочь Штольцу, делай, как я говорю. Но, черт возьми, но есть шанс успеть. Купи на эти деньги человек десять».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 «Это Калини, да?» — схлипнул Астушек. «Все будет хорошо, Карл и Варли. Я вас перевяжу, и мы поедем. И что вы стоите?» «Месье, не стоит этого делать», — сказал старый солдат с сабельным шрамом на лбу. «Мы лишь продлим его мучения. Не то что до Парижа, до Верона его не довезем. Парни, что там?» Еще трое таких же ночью найденных наемников осматривали место. Много крови, много следов копыт. Три трупа. Больше ничего. — Саша, уезжай! — хрипло повторил Карл Иванович. — А если останешься, будь готов к такому концу. Подумай, Саша. — Я отомщу! — пообещал Остужев, почти не слыша его слов. — Я сам убью колени, клянусь! Штольк сказал что-то еще неразборчиво. Потом вдруг приподнял голову и из последних сил сжал руку Александра. Он и не почувствовал этого слабого движения пальца. «Лев!» Умирающий вспомнил самое главное. «Лев! Не отдайте им льва! Иначе они станут неповедимыми! ракчаеву лично в руки льва!» «Что, лев, Карл Иванович?» Александр отпустил голову Штольца на траву. «Что теперь мне до того льва?» «Лев!» Уже в пробормотал Штольц. «Только бы льва...» «Самое главное!» Спустя минуту солдат тронул Александра за плечо. «Все», — сказал он, — «ну хоть проститься успел. Теперь надо его забрать и убраться отсюда другой дорогой, через Верон. Иначе полицейские, что на постоялом дворе, разберутся и нами займутся. У месье Дюпона всегда главное условие — никакого шума. Все в тайне».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 Потом отыскать похищенного льва и отдать Аракчаеву. Значит, следовало так и поступить. Отношения с Бонапартом, равно как и распоряжения Дюпона, его больше не волновали. Нужно было сделать лишь две вещи – убить Калини и отыскать льва, чтобы увести его в Россию. Но это Александр поклялся себе совершить обязательно. Неподалеку от квартиры Дюпона их встретила Мари. Она сказала пару слов наемникам, И те сразу куда-то двинулись вместе с телом. Александра, она подхватила за Сочувствую твоему горю, но не забывай, у нас есть дело. Сначала я должен похоронить Карла Ивановича, возразил Александр. Некогда, жестко ответила Мария. Тело отвезут в российское посольство, как будто нашли на улице. Огорбление обычное дело. Иначе нельзя. А тебя срочно зовет Дюпон.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 Теперь у француза и голова была перевязана. Что ж, это только моя вина, но больше мне просто некому было это получить. Они убили всех. Месье Дюпон, мне необходимо найти Калини, твердо сказал Александр, прямо сейчас. Хорошая идея, мрачно усмехнулся Дюпон. Вопрос только, где его искать? Я нанес несколько ответных ударов, устроил парочку ловушек, но мерзавец в них не попался.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 Если чтишь его память, слушайся меня. Ты уже один из нас. Я ищу Калини. Добавил он спокойнее. С утра ищу. Лев при нем. Если бы удалось схватить его на выезде в Париж, я почти уверен, что он здесь. Но где? в бессилие, опустился на стул и понурил голову. Оставалось только ждать вестей от лазучек в дюпон. Мари куда-то несколько раз уходила и в своей манере незаметно возвращалась.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 Один предмет позволяет стрелять без промаха, другой – повелевать людьми, третий – сделать тебя сказочно прекрасным в глазах женщин. У каждого свое свойство. Начинаю понимать. Поневоле, осуджив, оживился и поднял голову. А какое свойство у льва? Он вселяет в обладателя смелость. Но не только в него. Солдат – целая армия, которая его окружает. Пойдут на подвиги ради победы. Мари вложила ему в руки нож и вилку. «Ты ведь читал, наверное, про удивительных полководцев. Никогда не удивлялся, как это получилось, что македонцы сидели в своей Македонии, ничем особенным от других греков не отличались, а потом вдруг завоевали и Грецию, и еще половину мира». «Ты думаешь, у Александра Македонского была эта фигурка?» Растужев задумчиво отрезал кусочек бифштекса. «Вообще-то он гениальный стратег. И еще он, кажется, придумал ходить в бой фалангой. «Ну да», — усмехнулась Мария. — «великое изобретение. До него никто не мог придумать. И выставить свою фалангу против него тоже никто не догадался. Македонцы бились как герои, каждый, потому что их ел за собой лет. Понимаю, в это трудно поверить, какая-то блестящая игрушка. Ты до конца осознаешь силу предметов только тогда, когда увидишь, как они действуют». Но Пока про льва, как ты думаешь, что случится, если в Европе появится полководец, обладающий львом? Да какой из Калини полководец? Он же коммерсант. А при чем здесь Калини? У Калини лев работать не будет. Он взят силой. Артефакт сохраняет работоспособность, только если передан новому владельцу добровольно, а не отнят или украден. Но вот если Калини подарит фигурку кому-нибудь из своих соратников, Да не а бы кому, а хорошему военным. Никто не устоит, спросил Астужев с полным ртом. Новый хозяин завоюет мир. Да не он, арки завоюют мир, а люди даже не поймут. А почему арки сами не могут сделать это, если у них есть эти предметы? Зачем им люди? Я не встречалась с арками. Глаза Мари блеснули, и стало понятно, что ей бы этого очень хотелось.